Глава 2. Около восьми часов солнце разогнало тяжелые тучи, и ясное воскресное утро августовского дня с палящим солнцем на безоблачном небе взошло над Мюльгаузином посреди плодоносной равнины. В проснувшемся лагере, гудевшем жизнью, были слышны колокола всех церквей, звонко заливавшиеся в чистом воздухе. Это прекрасное воскресенье — Несмотря на страшное бедствие, разразившееся над страною, было радостно, и во всей природе разлилось праздничное ликование. Гарнист Год затрубил вдруг сигнал, возвещавший раздачу припасов, что сильно поразило Лубе. Как? Что это значит? Уж не будут ли им сейчас раздавать цыплят, которых он пообещал вчера лапулю? Рожденный в мире парижского рынка, на улице Коссонри Незаконный сын мелкой торговки, перепробовавший все возможные ремесла и поступивший на военную службу по своему собственному признанию из-за денег, он был лакомкой и постоянно мечтал о том, как бы раздобыть что-нибудь вкусное. Лубе пошел навести справки, а Шуто, маляр из Монмартского предместья, красивый малый и революционер, взбешенный тем, что его призвали опять после отбытого срока службы, жестоко насмехался над Пашем, застав его на молитве, колено преклоненным позади их палатки. «Вот еще попик выискался! Почему он не выпросит себе у Господа Бога сто тысяч ливров годового дохода?» Но Паш, чедушный человечек с остро головой, прибывший из глухой пикардийской деревушки, терпеливо, с безгласной кротостью мученика, переносил насмешки товарищей. Он был мишенью острот всего отряда, заодно с колоссом Лапулем, неотесанным мужланом, выросшим на болотистой почве салоне, и до того невежественным, что в тот день, когда его приняли в полк, он попросил, чтобы ему показали короля. И теперь, несмотря на ужасное известие о Фрёшвиллере, распространившиеся в лагере с самого солнечного восхода, эти четверо людей хохотали равнодушно, как машины, исполняя свои обыденные обязанности. Но вот раздался удивленный насмешливый ропот. Капрал Жан Маккар в сопровождении Мариса возвращался с раздачи, неся охапки топлива. Наконец-то людям раздали дрова, которых они напрасно ожидали накануне, чтобы сварить себе похлебку. Ну что ж за беда, ведь всего каких-нибудь 12 часов опоздания. Айда интенданство, крикнул шуто. Ничего, все-таки дали, заметил Лубе. «Уж какой же я вам смастерю суп! Оближите пальчики!» Он всегда охотно брался за стряпню, и ему были за это благодарны, потому что Лубе готовил на славу. Но тут обыкновенно не было пощады лапулю. Лубе то и дело давал ему самые невероятные поручения. «Эй ты! Сбегай-ка за шампанским! Принеси трюфелей!» что утро он дурачился и вышучивал деревенского простофилю с изобретательностью парижского уличного мальчишки. «Ну, что ж ты стоишь? Поворачивайся!» — кричал он на него. «Подавай же мне цыпленка. «Да какого цыпленка? Где он? На земле? Разве не видишь? Ведь я обещал тебе вчера, что у нас будет цыпленок. Сам Капрал его принес. С этими словами Лубе указал на большой белый булыжник, валявшийся у их ног. Сбитый с толку лапуль поднял в конце концов увесистый камень и принялся в недоумении переворачивать его в руках. К чертовщина! Что же ты не вымоешь, цыпленка? Еще, еще, Обмой ему лапки, шею, лей больше воды, уволень!» И ни с того ни с сего, просто ради потехи, потому что мысль о супе развеселила его и подстрекала на дурачество, Лубе бросил камень заодно с говядиной в ротный котел, наполненный водою. Вот что придаст вкус бульону. А ты не знал этого? Ты ничего не знаешь, пустая твоя башка. Постой, я дам тебе куриную гуску. Увидишь, какой это лакомый кусочек?» Вся рота помирала со смеху, глядя на Лапуля. Он был теперь совершенно убежден, что ему дадут попробовать куриного супа, и заранее облизывался. Ведь этакое бестие этот Лубе, с ним не соскучишься. И когда огонь затрещал при ярком свете солнца, Когда котелок запел свою песню, вся компания почти благоговейно столпилась вокруг него с повеселевшими лицами, не спуская глаз с куска говядины, подпрыгивавшей в супе и втягивая носом приятный запах кушанья. Солдаты со вчерашнего дня были голодны, как собаки, и мысль о еде заслоняла перед ними все остальное. Правда, французов побили, но это еще не причина, чтобы остаться с пустым брюхом. С одного конца лагеря до другого пылали огни походных кухонь, и людей охватила животная радость, хотелось запеть под праздничный перезвон, все еще доносившийся со всех колоколен Мюльгаузена. Вдруг около девяти часов поднялась тревога, и поручик Роша, получив приказание от капитана Будуана, прошел перед палатками своего отделения. «Снимайте все! Живо! Укладывайтесь! Мы выступаем!» «А похлебка?» «В другой раз! Сейчас надо выступать!» Рожок горниста года звучал повелительно и грозно. Все были поражены, у всех закипал подавленный гнев. Зачем же уходить, не поевши? Почему не подождать какой-нибудь час, пока сварится похлебка? Рота непременно хотела отведать бульону, но вместо него в котелке оказалась только горячая вода, а недоварившаяся говядина была жестка, как кожа, и ее невозможно было разжевать. Шуто злобно ворчал, и Жану пришлось вмешаться в дело, чтобы поторопить своих солдат. «Загорелось у них там, что ли? Чего они гонят людей, не дав им времени собраться с силами?» И когда в присутствии Мариса начали толковать о том, что войско пойдет теперь навстречу прусакам, чтобы как следует проучить их, он только недоверчиво пожал плечами. Не прошло и четверти часа, как лагерь был снят, палатки сложены, привязаны к ранцам, Ружья, разобранные из козел, на голой земле остались только потухавшие понемногу огни кошеваров. Важные причины побудили генерала Дуэ к отступлению. Депеша шлештатского супрефекта, полученная за три дня до того, подтвердилась. Телеграф извещал, что неприятельские огни уже в виду, и прусаки угрожают Маркольсгейму. С другой стороны телеграфировали, что неприятельский армейский корпус перешел Рейн под Гунингом. Были в изобилии сообщены самые точные подробности. Неприятельская кавалерия и артиллерия прошли в виду французов. Германские полки стягивались со всех сторон к сборному пункту. Стоит промежка час, и всякое отступление к Бельфору будет отрезано. После поражения, пережитого накануне, после Виссамбурга и Фрёшвиллера, генералу, стоявшему особняком, затерянному в авангарде, оставалось только наскоро уложиться и выступать, Тем более, что известия, полученные утром, были еще менее утешительны, чем ночные. Прежде всего выступил штаб, и офицеры поскакали рысью, пришпоривая лошадей. Начальство опасалось, что неприятель опередит их, и они столкнутся с прусаками в Альткирхене. Генерал бурген предвидя тяжелый переход, поехал через Мюльгаузен, чтобы основательно там позавтракать. Он все время ворчал на то, что его торопят. Мельгаузен при проезде офицеров приходил в отчаяние. Обыватели, узнав об отступлении, высыпали на улицу с жалобами на внезапное удаление войск, чей приход ожидался с таким нетерпением. «Значит, их покидают на произвол судьбы, и несметные богатства, свезенные на станцию железной дороги, попадут в руки неприятеля, да и самый город будет завоеван пруссаками еще до наступления вечера». Дальше, по большим дорогам и проселкам, жители деревень и уединенных мыс также выходили на пороги своих жилищ, удивленные, испуганные. Неужели эти полки, шедшие мимо них вчера на битву, уходили назад, бежали, не понюхав пороху? Начальники частей были мрачны и погоняли своих коней, избегая отвечать на вопросы, точно за ними по пятам гналась беда. Значит, это правда, что армия раздавлена прусаками. что они хлынули на Францию со всех сторон, как разлив реки, вышедшей из берегов. И охваченное возраставшей паникой, население как будто слышало уже вдали громовые раскаты неприятельского нашествия, грохотавшие с каждой минутой все громче и громче. Люди нагружали на вазы разную мебель и домашний скарб. Дома пустели. Целые семьи спасались бегством, и все эти беглецы тянулись вереницей по дорогам, где ураганом носился леденящий ужас. Во время беспорядочного отступления вдоль канала Роны к Крейну, 106-му полку пришлось остановиться возле моста на первом километре пути. Приказания начальства, касавшиеся следования войск, отданные кое-как и приведенные в исполнении еще того небрежнее, заставили сбиться в кучу всю вторую дивизию. А мост был до того узок, не шире 5 метров, что понадобилось немало времени для переправы. Прошло целых два часа, а 106-й полк все еще ожидал своей очереди, пока мимо него тянулась бесконечная вереница войск. Наконец, простояв столько времени под палящим солнцем, с тяжелым ранцем на спине, с ружьем к ноге, люди возмутились от нетерпения. «Мы, кажется, попали в арьергард, заметил насмешливый голос Лубе. Но Шуто обозлился. Это они нарочно нас поджаривают, чтобы поиздеваться над нами. Мы пришли сюда первыми, и нас следовало пропустить вперед. Когда солдаты убедились, что их ведут по другую сторону канала, той же дорогой, какой они пришли сюда накануне, мимо насаждений хмеля и вызревших хлебов, среди обширной плодоносной равнины у них посыпались шутки и злобные насмешки. Ай да мы! Вот так молодцы! заговорил Шуто. Прямо потеха! и это называется у них «наступление на врага». Нам о нем со вчерашнего утра уши прожужжали. Нет, право, это уж слишком. Не успели прийти, как велят снимать лагерь, не давший времени похлебать супу». Снова раздался взрыв его смеха, и Морис, стоявший возле шуто, нашел, что тот совершенно прав. Раз все равно приходилось торчать здесь столбами битых два часа, почему им не позволили спокойно сварить похлебку и позавтракать? Голод давал себя знать, и у солдат появилось злобное чувство при воспоминании о ротных котлах, опрокинутых слишком рано. Они не успели даже понять необходимости этой спешки, она казалась им нелепой выдумкой трусов. Точно испуганные зайцы, право. Но тут поручик Роша выругал сержанта Сапена за скверную выправку его людей. Капитан Бадуан приблизился к ним, привлеченный шумом. Неистовый хохот разразился с новой силой. Ряды! Смирно! Жан, хранивший молчание, как старый солдат, участник итальянского похода, привыкший к дисциплине, посмотрел на Мариса. Того, очевидно, забавляли грубые и дерзкие выходки Шуто, и Жан удивился, каким образом барин, молодой человек, получивший прекрасное воспитание, мог одобрять подобные вещи. Они, пожалуй, и были справедливы, но все-таки о них не следовало говорить вслух. Если бы каждый солдат позволил себе критиковать начальников и высказывать свое мнение, из этого вышло бы мало проку. Наконец, еще после целого часа ожидания, 106-й полк получил приказ двинуться вперед. Между тем, мост был все еще до такой степени загроможден хвостом дивизии, что на нем произошла страшная сумятица. Многие полки перепутались, но продолжали идти, увлекаемые общим движением, тогда как другие, отброшенные на край дороги, принуждены были остановиться, выравнивая строй. К довершению переполоха один кавалерийский эскадрон насильно проложил себе дорогу, отбрасывая на соседние поля отсталых, которых насчитывалось уже немало по пути пехоты. Час спустя они стали отставать целыми толпами, еле волоча ноги и лениво шагая точно на прогулке. Таким образом, Жан очутился позади со своей ротой, которую не хотел оставить в ложбине. 106-й полк давно ушел вперед. Им не попадалось больше ни одного рядового, ни одного офицера из своих. Они нагоняли только одиночек солдат, какой-то незнакомый сброд, отбившийся от своих частей с самого начала пути. Каждый брел, как вздумается, по тропинкам и межам. Солнце жгло немилосердно, стояла страшная духота — а тяжелый ранец, привязанный к нему палаткой, набитый битком сложными приборами, жестоко оттягивал плечи. Многие с непривычки к такой ноше выбивались из сил, а между тем уже одна походная шинель давила их точно свинцовая риза. Вдруг один малоросный бледный солдатик остановился и, швырнув со слезами на глазах свой ранец в канаву, облегченно вздохнул, как человек в мучительной агонии, которому вдруг вернулись силы. — Хоть один поступил правильно, — прошептал Шуто. Однако он продолжал идти, сгибая спину под тяжестью ранца. Но когда двое других последовали примеру тщедушного солдатика, Шуто не выдержал. — А, чёрт его подери! И он движением плеча швырнул свой ранец с откоса. — Нет, благодарю покорно, ему надоело тащить на своем хребте 25 пять кило. Ведь человек не вьючный скот, чтобы нести такую махину. Лубе почти тотчас сделал то же самое и заставил Лапуля последовать своему примеру. Паш, крестившийся перед каждым придорожным крестом, распустил помощи и заботливо поставил весь свой груз у невысокой каменной ограды, точно собираясь еще вернуться за ним обратно. Один только Марис продолжал нести ранец, когда Жан, обернувшись, увидал, что его люди идут налегке. «Сию минуту подберите ранцы, Ведь мне за вас отвечать придется!» Но солдаты продолжали идти молча, без возражений, с угрюмыми лицами, толкая перед собой капрала по узкой дороге. «Извольте подобрать ранцы, слышите? Иначе я представлю рапорт начальству!» Мариса точно ударили хлыстом по лицу. «Рапорт. Этот мужлан хочет жаловаться на несчастных, которые, натрудив себе мускулы, вздумали освободиться от непосильной ноши». И в слепом порыве гнева он также распустил помощи и уронил свой ранец на край дороги, уставившись на Капрала вызывающим взглядом. «Ладно», — заметил тот рассудительным тоном, не желая вступать в споры. «Мы решим это дело вечером». У Мариса ужасно болели ноги. Грубая, жесткая обувь, к которой он не привык, натерла их до крови. Он был слабого здоровья, и теперь ему казалось, что на спинном хребте у него точно открытая рана, которая невыносимо горела, хоть он и освободился от ранца. Юноша задыхался под тяжестью ружья, перекидывая его с одной руки на другую. Но еще хуже были его нравственные муки. На него нашел один из тех приступов отчаяния, каким он был подвержен. С небывало так, что он в одну минуту терял всякую власть над собою, подчинялся дурным инстинктам, весь распускался нравственно, а потом горько рыдал от стыда над своим падением. Его парижские сумасбродства, по его собственному выражению, были всегда только безумием другого, слабохарактерного и способного на всякие гадости мальчишки. Таким он становился в минуты молодушия. А с тех пор, как он еле передвигал ноги под убийственными лучами палящего солнца, во время отступления, похожего на беспорядочное бегство, Бедняга обратился в животное в этом запоздалом стадии, которое брело куда-то на обум, оставляя по дороге отставших. Это был обратный толчок поражения постигшего армию. Отзвук грома, грянувшего где-то далеко, на целое лье расстояние, чье эхо подгоняло теперь по пятам людей, охваченных паникой, удиравших назад, не увидав врага. На что надеяться в эту минуту? Разве не все кончено? Французы разбиты. Остается только лечь и умереть. «Э, — что за важность! — крикнул неуновающий Лубе с наглым хохотом, достойным исчадия парижских рынков. — Ведь мы все равно идем теперь не в Берлин! В Берлин, в Берлин! Марису вспомнились эти крики, это трёв толпы, наводнявшей парижские бульвары в ту ночь безумного энтузиазма, решившую его участь. Но теперь ветер переменился. Налетела гроза, и все перевернуло вверх дном. Весь темперамент его расы сказался в той экзальтированной доверчивости, с какой Морис при первых же неудачах переходил от энтузиазма к отчаянию, с неудержимой быстротою, уносившему его теперь вместе со всеми этими блуждающими солдатами, побежденными и рассеянными, еще до сражения с врагом. «Да чего же оно мне лапы режет, негодное!» — заговорил опять Лубе, в сотый раз перебрасывая ружье с плеча на плечо. «Вот так дудочка для веселой прогулки!» и, намекая на сумму, полученную им за наем в рекруты, он продолжал. «Полторы тысячи пуль за наше адское ремесло! Право не стоило и рук марать из-за такой безделицы! Чистый грабеж да и только! Он себе покуривает трубочку, сидя у печки, этот богач, а ты надрывайся тут из-за него, пока не перервут тебе глотки!» «А мне следовало уже выйти! Я отслужил свой срок!» — проворчал Шуто. «На, не сладко попасть в такую кашу!» Он с яростью раскачал в руке тяжелое ружье и вдруг швырнул его изо всей силы через изгородь. Черт с тобой, окаянное! Ружье перевернулось два раза в воздухе, упало в борозду и осталось там лежать длинное, неподвижное, точно покойник. Другие ружья полетели вслед за ним. Вскоре всё поле было усеяно брошенным оружием, сиротливо валявшимся под удручающим зноем солнечных лучей. Повальное безумие овладело людьми. Голод, терзавший внутренности. Раны на ногах, изнурительная ходьба, непредвиденное поражение, чей грозный рокот слышался позади, довели солдат до последней крайности. Впереди никаких надежд. Молодушное начальство, интенданство, не дававшее даже есть, досада и гнев, желание кончить все разом, еще не успев приступить к началу. А тогда почему же не кинуть ружье след за ранцем? И среди хохота безумцев, придумавших себе забаву, охваченных бессмысленной яростью, из этого бесконечного хвоста отсталых, беспорядочно рассеянных в пустынном просторе, так и летели ружья. Лубе, прежде чем освободиться от своего ружья, предварительно повертел им, как полковой барабанщик, палочками. Лапуль, глядя на товарищей, вероятно подумал, что эта шутка входит в состав воинских упражнений и проделал то же самое. Между тем Паш, в смутном сознании долга, которого не мог забыть благодаря своему религиозному воспитанию, отказался подражать товарищам, за что и был осыпан отборной руганью со стороны Шуто, обозвавшего его поповским сыном. «Скажите, какой святоша! А все от того, что маменька, старая крестьянка, водила его каждое воскресенье к причастию! Ну что ж, ступай служить обедню! Не понимаешь разве, что это подло идти против товарищей!» Марис подвигался вперед в мрачном молчании, понурив голову. Он брел за другими точно в кошмаре, бесконечно усталый, преследуемый галлюцинациями, как будто неведомая сила влекла его куда-то вдаль, к бездонной пропасти. Вся культура образованного человека была подавлена в нем этим невыносимым состоянием, и что-то тянуло его опуститься до этих несчастных людей, шедших с ним рядом. «А ведь в самом деле вы правы», — сказал он вдруг, обращаясь к Шуто. Но едва Марис успел поставить свое ружье на кучу камней, как Жан, давно уже пытавшийся положить предел такой безобразной распущенности, заметил его движение и подскочил к нему. «Сию минуту поднимите ружье, слышите? Сию же минуту!» Волна страшного гнева хлынула внезапно в лицо Жану. Обычно хладнокровный и миролюбивый он вскипел. Глаза его метали молнии, голос гремел повелительно и строго. а задаченные солдаты, никогда не видевшие своего капрала в таком возбуждении, невольно остановились. «В сию же минуту поднимите ружье, или вы будете иметь дело со мною!» Морис весь дрожа произнес только одно слово, но постарался придать ему оскорбительный смысл. «Мужик! Да, это верно, я мужик! А вот вы барин, и потому позволяете себе поступать по-свински! Именно по-свински! Говорю вам это прямо в глаза!» Среди солдат раздались насмешливые свистки, но Жан продолжал говорить с необычайной горячностью. «Люди образованные должны держать себя благородно. Если вас многому учили, то вам следует подавать хороший пример таким неучем мужикам, как мы, грешные. Берите же свое ружье, черт возьми, или я велю вас расстрелять на первом привале!» Присмиревший Морис поднял, наконец, ружье. Слезы ярости застилали ему глаза. Он продолжал идти, шатаясь, как пьяный посреди товарищей, издевавшихся над его уступчивостью. «Ах, этот Жан!» Морис питал к нему непримиримую ненависть, задетый за живое жестоким укором, справедливости которого он не мог не сознавать. Шуто тем временем ворчал сквозь зубы, что Капралов такого сорта приблагополучно отправляет в разгаре битвы на тот свет свои же люди. От этих слов у Левассера потемнело в глазах, и ему представилась картина, как он убивает Жана выстрелом из-за угла. Но тут общее внимание было отвлечено другим. Лубе заметил, что Паш, воспользовавшись ссорой между Капралом и Марисом, также освободился от своего ружья, тихонько положив его под откосом. «Зачем?» Он не старался этого объяснить, и только лукаво и немного стыдливо посмеивался точно провинившийся примерный мальчик, которого упрекают в его первом грешке. Он вдруг сделался весел, шутлив и шел, размахивая руками. Вдоль дорог, залитых солнечным светом, между вызревших хлебов и насаждений хмеля, чередовавшихся в неизменном однообразии, солдаты продолжали плестись кое-как — Без ранцев и ружей они походили на праздно шатающуюся толпу, на сброд негодяев и нищих, чье приближение заставляло деревенских жителей в страхе запирать двери. В эту минуту произошла неожиданная встреча, окончательно взбесившая Мариса. Издали донесся глухой непрерывный грохот. То была запасная артиллерия, выступившая напоследок. Авангард ее вдруг показался на повороте дороги. Беспорядочно шагавшие отсталые едва успели отскочить в сторону, бросившись в рассыпную на соседние поля. Артиллерия шла великолепной рысью, выстроившись в колонны, в образцовом порядке, целый полк из шести эскадронов. Полковник ехал впереди, офицеры на своих местах. Со звоном и грохотом катились через правильные промежутки орудия под строгим наблюдением, каждое в сопровождении своего ящика, своих лошадей и прислуги. Марис тотчас узнал в пятом эскадроне орудие своего двоюродного брата Оноре. Бравый вахмистр был на лицо. Он ехал, гордо выпрямившись на своем коне, по левую сторону от форейтера, красивого блондина Адольфа, сидевшего на крепкой рыжей лошади, отлично подобранной к пристижной скакавшей рядом. Шесть человек-прислуги сидели подвое на облучке орудия и на ящиках, а между ними помещался на своем обычном месте наводчик Луи, небольшого роста брюнет, товарища Адольфа его так называемая «пара», как принято говорить в артиллерии, соединяя верхового с пешим артиллеристом. Марису Левассеру, который познакомился с ними в лагере, показалось, что они как бы выросли, и само орудие, запряженное четверкой лошадей, сопровождаемое снарядным ящиком на шестерке, представилось ему таким приукрашенным, сияющим, как будто оно служило предметом заботливых попечений, ухаживания и любви со стороны всех этих животных и людей, группировавшихся вокруг него, дисциплинированных и по-родственному преданных ему. Юноше было невыразимо больно, когда он заметил презрительный взгляд своего двоюродного брата Оноре, брошенный им на отсталых. Фушар был просто поражен, заметив в толпе этих безоружных бродяг и Мариса. Артиллерия прошла уже почти вся, и за ней тянулись обозные фуры, вазы с батарейным материалом, фуражные повозки, походные кузницы. Потом в последнем облаке пыли прошли запасная прислуга и лошади, чей топот скоро затерялся за новым поворотом дороги среди постепенно замиравшего скрипа колес и звона подков. «Ну что ж, не мудрено корчить из себя молодцов, когда едешь в экипаже?» «Штаб нашел Альткирхен свободным. Прусаки пока не появлялись». Однако, постоянно опасаясь быть настигнутым и с минуту на минуту ожидая появления неприятеля, генерал Дуэ захотел добраться до самого Данмари, куда авангард войска вступил только в пять часов вечера. Было восемь часов, уже стемнело, когда оно едва успело расположиться бивуаком среди полнейшей путаницы различных полков, потерявших добрую половину людей. Измученные солдаты падали от голода и усталости, Вплоть до десяти часов пребывали отставшие, то в одиночку, то маленькими группами, в виде бесконечного хвоста разбредшихся и недовольных, которые плелись кое-как по дорогам, а теперь отыскивали свои части и не находили их. Жан, присоединившись к своему полку, тотчас же отыскал поручика Руша, чтобы сделать ему донесение. Поручик и капитан Бадуан разговаривали с полковником. Все трое стояли у входа в деревенскую гостиницу, серьезно озабоченные перекличкой, и не знали, как собрать своих людей. С первых же слов Капрала, обращенных к поручику, полковник Девинель, услыхав, что он говорит, подозвал его к себе и велел рассказать всю правду. Его продолговатое желтое лицо, с совершенно черными глазами, не под стать седой, как лунь голове, и седым не спадающим усам, выражало немое отчаяние. «Полковник — Полковник! — воскликнул капитан Бадуан, не дожидаясь мнения начальника. — Необходимо расстрелять с полдюжины этих бандитов! Поручик Раша поддержал его, утвердительно кивнув головою, но полковник беспомощно махнул рукой. — Их слишком много, около семисот. Что с ними поделаешь? Кого из них выбрать? А затем... если бы вы знали, как относится к этому генерал. Он отец с солдатом и уверяет, что в Африке не наказал ни одного человека. Нет, нет, у меня связаны руки, это ужасно. Это ужасно, — решился поддакнуть ему капитан. Это конец всему. Жан собирался отойти прочь, как вдруг услыхал, что майор Бурош, незамеченный им до сих пор, ворчал про себя, остановившись на пороге гостиницы. Если уничтожить дисциплину и наказание, вся армия полетит к чёрту. Не пройдет и недели, как начальство не будут ставить ни в грош, а между тем стоило сию минуту размозжить голову нескольким из этих негодяев, тогда другие, пожалуй, и одумались бы. Никто не был наказан. Офицеры арьергарда, сопровождавшие обоз, были настолько догадливы, что распорядились подобрать ранцы и ружья, валявшиеся по обеим сторонам дороги. Затерялось только самое незначительное количество тех и других. Люди были снова вооружены на рассвете следующего дня, как будто втихомолку, чтобы замять неприятную историю. Последовал приказ снять лагерь в 5 часов утра. Однако солдат разбудили уже с четырех, чтобы ускорить отступление к Бельфору. Начальство было уверено, что прусаки находятся в каких-нибудь двух или трех льё. Опять пришлось удовольствоваться чёрствыми сухарями. Не согрев ничем желудка, войска не успели собраться силами в эту слишком короткую, лихорадочно-тревожную ночь. И снова торопливое выступление вызвало в то утро страшнейший беспорядок. Это был еще худший день, полный бесконечной грусти. Вид окрестностей изменился. Пришлось идти гористой местностью с крутыми дорогами, с обрывистыми скатами, на которых росли сосны. Узкие долины, поросшие кустарниками дрока, красовались в золотых цветах. А между тем, над этим ландшафтом, сиявшим под лучами августовского солнца, носилась паника, становившаяся все безумнее со вчерашнего дня. В новой депеше советовали мэрам предупредить жителей, что они сделают лучше, припрятав куда-нибудь подальше свои драгоценности. Это известие навело на всех окончательный ужас. «Значит, неприятель уже тут». Успеет ли население спастись бегством? И всем казалось, что гром нашествия все разрастается, как крев наводнение, которое надвигаясь все ближе, грозит неминуемой бедой среди воплей отчаяния. Мариш шагал как лунатик, ноги у него сочились кровью, плечи ныли под тяжестью ранца и ружья. Он ни о чем больше не думал и подвигался вперед в кошмаре от всего виденного, не слыша шума шагов товарищей. Он чувствовал только, что с ним рядом по левую руку идет Жан, изнуренный такой уже усталостью и душевной мукой. Сердце сжималось от жалости при взгляде на деревни, по которым они проходили. Завидев отступавшие войска, эту беспорядочную толпу истомленных солдат, еле тащивших ноги, сельские жители встревоженно старались ускорить свое бегство. А между тем, две недели назад весь этот Эльзас с улыбкой ожидал войны, в уверенности, что театром военных действий послужит Германия. И вот Франция наводнена врагами, и военная гроза разразилась у французов, вокруг их домов, на их полях, свирепствуя с молнией и градом, как ураган, способный уничтожить целую провинцию в продолжении каких-нибудь двух часов. У ворот жилищ, среди жестокой сумятицы, люди нагружали повозки, нагромождали мебель, рискуя все разбить вдребезги. Сверху, из окон, женщины выкидывали последний матрац, подавали колыбель, чуть не забытую, в торопях. И эта колыбель подвешивалась вверху воза, посреди торчавших ножек стульев и столов, а в ней пищал младенец. На другой телеге, к шкафу, поставленному на задок, привязывали дряхлого деда, с которым обращались как с вещью. Те же, у кого не было повозки и лошадей, сваливали свой скарб на ручную тележку. Другие уходили с узлами под мышкой. Третьи тащили с собой только одну какую-нибудь вещь, например, стенные часы, прижимая их к груди точно маленького ребёнка. Нельзя же было захватить всего — и брошенная мебель, слишком тяжелые узлы с бельем валялись в уличных канавах. Некоторые перед отъездом запирали дома, которые казались вымершими, с заколоченными наглухо дверьми и окнами. Но большинство в своей поспешности, в печальной уверенности, что тут не останется камня на камне, покидало свои жилища на произвол судьбы. Окна и двери оставались распахнутыми настежь, и через них была видна пустота комнат с голыми стенами». Такие дома наводили еще больше уныния, напоминая страшное опустошение взятых неприятелем городов, откуда в страхе бежали все жители. Из этих злополучных домов, где свободно разгуливал ветер, уходили даже кошки, чуявшие приближение беды. С каждой деревней жалкое зрелище разорения становилось все мрачнее. Число переселенцев и беглецов увеличивалось среди возраставшей толкотни, потрясаемых в воздухе кулаков, ругани и воплей. Но еще больнее терзала Мариса тоска, когда он шел по большой дороге вдали от человеческого жилья. Тут, по мере приближения к Бельфору, вереница беглецов становилась все гуще, пока не обратилась в один бесконечный поток. Бедные люди. Они надеялись найти защиту под стенами города. Муж погонял лошадь, жена бежала позади, таща за собой детей. Целые семьи спешили укрыться в безопасном месте, навьюченные тяжелой ношей, то отставая, то догоняя своих. Ребятишки не поспевали за старшими, ослепляемой белизной шоссе, раскаленного свинцовыми лучами солнца. Многие снимали обувь и шли босиком, чтобы скорее бежать. Полуодетые матери на ходу кормили грудью плакавших малюток. Растерянные лица оборачивались назад. Руки беспорядочно жестикулировали, как будто желая закрыть горизонт в этом веянии паники, которая трепала волосы, рвала одежду, кое-как наброшенную в торопях на плечи. Фермеры со всей своей прислугой бежали по полям, подгоняя скот. Баранов, коров, быков, лошадей, которых выгнали из стойл и конюшен ударами палки. Эти люди выбирали для себя лощины, плоские возвышенности, пустынные леса, поднимая клубы пыли точно во времена великих переселений, когда целые народы покидали свое прежнее отечество, вытесняемые варварами, заполонившими их страну. Они собирались жить в палатках в каком-нибудь диком местечке, окруженном скалами, вдали от проезжих дорог, куда не посмеет забраться ни единый неприятельский солдат. И поднимаемая ими летучая пыль таяла за группами сосен вместе с замирающим мычанием и топотом скота, между тем, как по шоссе тянулись непрерывной волною повозки и пешеходы, мешая движению войск. В окрестностях Бельфора пути были до того загромождены переселенцами, которые стремились туда неудержимым все расширявшимся потоком, что солдатам по неволе приходилось делать частые остановки. В одну из таких минут промедления Марису случилось присутствовать при одной сцене. Потом он вспоминал о ней со стыдом, как об ударе в лицо. На краю дороги стоял уединенный домик, жилище какого-нибудь бедного крестьянина с принадлежащей ему землицей. Этот человек не захотел бросить своей пашни. Его привязывали к ней чересчур глубокие корни. Он не трогался с места, потому что не мог уйти, не оставив здесь клочья живого мяса. Видно было издали, как он сидел на скамье, в чистой комнате с низким потолком, подавленный горем, следя безучастным взглядом за проходившими солдатами, чье отступление отдавало во власть неприятеля его созревшую жатву. Возле крестьянина стояла жена, еще молодая женщина с ребенком на руках, а другой ребенок цеплялся за ее платье. Все трое плакали в голос. Вдруг на пороге быстро распахнувшейся двери появилась бабушка, очень старая, высокая и худая женщина с обнаженными руками, похожими на узловатые веревки. Она ожесточенно размахивала ими во все стороны. Ее седые волосы, выбившиеся из-под чепца, развивались вокруг иссохшей головы, и она была в такой ярости, что слова останавливались у нее в конвульсивно сжатом горле. Сначала солдаты принялись над ней хохотать. «Ишь ты, сумасшедшая старая баба!» Потом они разобрали ее слова. Старуха кричала «Канальи! Разбойники! Трусы! Подлые трусы!» Ее голос становился все пронзительнее, и она что из силы выкрикивала эти ругательства прямо в лицо проходившим. Смех прекратился, в рядах повеяло холодом. Люди понурили головы и стали отворачиваться в сторону. Трусы! «Трусы! Трусы!» Вдруг она как будто выросла еще. Выпрямившись во весь рост, поражая своей трагической худобой под лохмотьями жалкой одежды, старуха протянула длинную сухую руку и широким жестом провела ею от востока к западу, как будто желая захватить этим движением весь горизонт. «Трусы! Ведь Рейн не там! Рейн вон на той стороне! Трусы! Подлые трусы!» Наконец рота Мариса могла двинуться вперед, и в эту минуту он увидел перед собой лицо Жана. На глазах у Капрала стояли крупные слезы. Марису сделалось больно, и он почувствовал себя несчастнее прежнего при мысли, что даже неотесанных мужиков пробрало незаслуженное оскорбление, которое, тем не менее, приходилось перенести. Тут все перепуталось в его бедной голове, и он решительно не помнил, как пришел к месту стоянки. Седьмой корпус употребил целый день, чтобы пройти 23 километра, отделявшие Дон-Мари от Бельфора. И опять наступала ночь. Было очень поздно, когда войска смогли наконец расположиться бивуаком под стенами города, на том же самом месте, откуда они отправились четыре дня назад, чтобы идти навстречу неприятелю. Несмотря на поздний час и страшную усталость, солдаты непременно захотели развести костры и сварить похлебку. С самого ухода они только в первый раз могли проглотить чего-нибудь горячего. И вот вокруг огней, под пологом свежей ночи, солдатские носы склонились над мисками, поднялось довольное ворчание, как вдруг разнесся слух, который моментально ошеломил весь лагерь. Две новых депеши пришли одна за другой. Прусаки вовсе не переходили Рейна под Маркальсгеймом, да и в Гунинге не осталось больше ни одного прусака. Переправа под Маркальсгеймом, наведение понтонного моста при свете громадных электрических солнц — все эти страшные рассказы оказались простым кошмаром необъяснимой галлюцинации шлештатского префекта. Что же касается неприятельской армии, угрожавшей Гунингу, пресловутой шварцвальдской армии, перед которой трепетал Эльзас — то она состояла только из жалкого отряда вюртембергцев, двух батальонов и одного эскадрона, чья ловкая тактика и многократные передвижения то в ту, то в другую сторону, вместе с внезапными появлениями заставили думать, что поблизости находится не менее 30 или 40 тысяч неприятельского войска. Подумаешь, из-за каких пустяков не дальше, как сегодня утром, чуть не взорвали виадук в Донмари. двадцать льё плодоносной местности опустошены без всякой разумной причины из-за глупой паники. Вспомни все виденное в тот злополучный день. Толпы мирных жителей, бежавших в страхе, угонявших в горы свои стада, весь этот поток вазов, нагруженных мебелью, поток, стремившийся в город посреди обезумевших детей и женщин, солдаты обозлились. Послышались гневные восклицания и горькие шутки. «Нет, право, это уж слишком забавно», — ораторствовал Лубе с набитым ртом, размахивая ложкой. «Повели нас драться с неприятелем, и вдруг там никого не оказалось. Двенадцать льё туда, двенадцать ее назад, и хоть бы кошку встретили. Все это так себе, здорово живешь Ради удовольствия напустить на себя страх». Шутос, шумом выскребая миску, принялся ругать генералов, не называя их по именам. «Но не свинили, не безмозглые идиоты?» «Просто зайцы, а не начальство! Если они удирали во все лопатки, когда никого не было, что же с ними случилось бы, столкнись не лицом к лицу с настоящей армией!» В огонь подбросили новую охапку дров, радуясь яркому пламени, и Лапуль, грея себе с блаженным видом ноги, разразился вдруг идиотским смехом, когда Жан, притворявшийся сначала, будто он ничего не слышит, позволил себе заметить отеческим тоном. «Замолчите, ребята!» Коли вас услышат, пожалуй, выйдет плохо. Он сам при своем простом здравом смысле был возмущен глупостью начальников, но их следовало почитать, и когда Шуто осмелился продолжать свою воркотню, Капрал тотчас перебил его. «Замолчите!» — вон идет поручик. «Обратитесь лучше к нему, если желаете высказать свое мнение». Марис, молча сидевший в стороне, понурил голову. Да, действительно, это конец всему. Едва начали, как уже все кончено. Недостаток дисциплины, возмущение нижних чинов при первой неудаче делали из армии какой-то сброд безо всякой солидарности между собою. Сброд, деморализованный, созревший для всевозможных катастроф. Там, под Бельфором, они были побиты, не увидав прусаков. Следующие дни с их монотонностью были полны тревожного ожидания и тоски. Чтобы занять свои войска, генерал Дуэ заставил их производить работы для укрепления города, но все это шло кое-как. Люди с проклятиями и яростью рыли землю, пробивали скалы. И никаких известий. Где же армия Макмагона? Что делается под Метцем? По городу ходили самые невероятные слухи, а парижские газеты, помещая противоречивые сведения, только еще более затемняли тревожный вопрос о том, где происходят битвы. Уже два раза генерал писал, спрашивая приказов, но даже не получил ответа. Между тем 12 августа седьмой корпус наконец пополнился после прибытия третьей дивизии, вернувшейся из Италии. Но он все-таки состоял лишь из двух дивизий, потому что первая, разбитая под Фрёшвиллером, была увлечена потоком беспорядочного отступления и все еще неизвестно было, куда забросила ее этой волной. Затем, после целой недели заброшенности и полной изолированности от остальной Франции, получилась телеграмма с приказом отступать. Это была большая радость. Люди предпочитали все, что угодно жалкому прозябанию точно в стенах Казимата. Во время сборов опять начались всевозможные предположения. Никто не знал, куда отправляются. Одни говорили, что их требуют на защиту Страсбурга, другие уверяли, что генерала Дуэ посылают на смелую экспедицию в Шварцвальд, чтобы отрезать отступление прусакам. На следующее утро 106-й полк выступил первым, причем солдат поместили в вагоны для скота. Вагон, где находилась рота Жана, был набит битком, и, по словам Лубэ, здесь негде было даже чихнуть. Так как раздача довольствия перед отъездом производилась опять в страшном беспорядке, и солдат за недостатком питательной пищи вознаградили усиленной порцией водки, то они почти все поголовно были пьяны, и буйный хмель прорывался у них непристойными песнями. Поезд летел вперед. В вагоне нельзя было ничего разглядеть среди клубов дыма от солдатских трубок. Жара и духота сделались невыносимыми. Воздух пропитался зловонными испарениями ото всех этих человеческих тел, сбитых в кучу. Из черного вагона, мчавшегося по рельсам, раздавался дикий рев, заглушавший стук колес и разносившийся на просторе мрачных окрестностей. Только в Лангре люди поняли, что их везут обратно в Париж. Ах, черт тебя дери!» — повторял Шуто, успевший в качестве краснобая занять первенствующее место в своем углу. «Ручаясь чем угодно, что нас двинут в Шарантон, чтобы помешать Бисмарку выспаться в Тюэллири!» Слушатели помирали со смеху, находя это очень забавным, неизвестно почему. Впрочем, малейшие дорожные происшествия вызывали оглушительные свистки, оранье и хохот. Вид крестьян, столпившихся на краю дороги. группы встревоженных людей, ожидавших прохода поезда на маленьких станциях в надежде узнать какие-нибудь новости, одним словом вся Франция, обезумевшая от страха и трепетавшая перед вражеским нашествием, и весь этот сбегавшийся сюда народ не видел ничего, кроме поезда, мчавшегося наподобие урагана с оглушительным шумом в облаках дыма и слышал только дикий рев этого пушечного мяса, уносимого на всех порах с быстротою молнии. Впрочем, на одной станции, где происходила остановка, три дамы, очень хорошо одетые, представительницы богатой местной буржуазии, произвели настоящий фурор, раздавая солдатам чашки бульона. Люди плакали и целовали им в порыве благодарности руки. Это не помешало им, однако, тронувшись в путь, снова залиться непристойными песнями и диким ревом. Проехав Шомон, поезд встретился с другим, на котором перевозили в МЕЦ артиллеристов. Пришлось замедлить ход, и солдаты на обоих поездах стали приветствовать друг друга ужаснейшими криками. Артиллеристы, по-видимому, еще более пьяные, стоя на ногах и показывая кулаки из уносивших их вагонов, орали до того отчаянно, что покрывали все своим криком «На бойню! На бойню! На бойню!» На всех повеяло холодом, точно из-под сводов сырого склепа. В вагоне наступила внезапная тишина, слышалось только подсмеивание Лубе. «Не весело, товарищи. Они правы», — возразил Шуто тоном кабацкого оратора. «Ведь это просто гадость — посылать кучу порядочных людей туда, где им перервут глотку из-за каких-то дурацких историй, о которых они и понятия не имеют». И он продолжал в том же духе. «Это был безнравственный человек, рабочий за булдыга из манмартерского предместья, маляр, праздношатающийся кутила, плохо переваривший обрывки речей, слышанных им на публичных собраниях, приплетавший возмутительные нелепости к великим принципам равенства и свободы. Он все знал и поучал товарищей, в особенности лапуля, из которого поклялся сделать отчаянного молодца. «Видишь ли, старина, все это ужасно просто!» «Если Баденге поспорит с Бисмарком, то пускай они и дерутся между собою, не беспокоя сотни людей, которые даже не знают друг друга в глаза и не имеют никакого желания драться!» Весь вагон хохотал, находя это остроумным. Увлеченный словами оратора хохотал и Лапуль, не зная даже, кто такой Баденге, не понимая, за кого он будет драться, за императора или за короля. «Вот-вот!» «Пусть их подерутся, а потом и выпьют вместе», — подтвердил этот колосс с наивностью ребёнка. Но что-то обратился уже к Пашу. «Взять хотя бы тебя. Ты вот веришь в Бога, а ведь твой Господь Бог запрещает драться. Чего же ради ты сюда попал, безмозглый ты человек?» «Отвечал Паш. Я здесь не своей охотой. Пришли жандармы». «Жандармы! Плевать на них, черт их подери!» В том-то и беда, что ваше братье не знает, как следовало бы поступить, если бы мы были лихими хватами. Вот как только нас привезут на место, нам надо преспокойно разбежаться, предоставив этой толстой свинье-баденге со всей его кликой генерала, в котором грош цена, разделываться с погаными прусаками, как они хотят. Одобрительные крики огласили воздух. Деморализация начинала действовать, и торжествующий шуто принялся выкладывать свои теории. Тут перепутывались в мутном потоке бессмысленных речей и республика, и права человечества, и гнилая империя, которую следовало свергнуть, и продажность всех начальников, получивших по миллиону каждый, как это было уже доказано. Шуто объявил себя революционером. Другие же не знали, даже республиканцы ли они, и что значит быть республиканцем, исключая лакомки Лубе, который также имел свое политическое мнение. хотя обыкновенно ничем не интересовался, кроме похлебки. Тем не менее, все громко обвиняли императора, офицеров, всю проклятую лавочку, суля послать все к черту при первой же неудаче. И Шуто, стараясь раздуть возраставших мельной угар товарищей, поглядывал искоса на Мариса, гордясь тем, что и образованный барин смеется вместе с ним. Чтобы окончательно привлечь его на свою сторону, он вздумал обрушиться на Жана, сидевшего до сих пор неподвижно и как будто дремавшего в своем углу с полузакрытыми глазами среди этого адского шума. После жестокого урока, данного капралом-добровольцу, которого он принудил взять брошенное ружье, теперь была самая удобная минута науськать этих двоих людей друг на друга, если Марис еще не забыл полученные обиды. «Вот, например, я знаю людей, которые грозили нам расстрелом», — снова начал Шуто угрожающим тоном. «Эти мерзавцы смотрят на нас, как на скотов, и не хотят понять, что если солдатские раницы ружьё оттянули плечи, то и черт с ними. Лучше всего побросать их на поля, чтобы посмотреть, не вырастут ли из них другие. А как вы думаете, товарищи, что бы сказали они, если б мы вздумали теперь, когда они в наших руках?» выбросить их, в свою очередь, на полотно железной дороги. Славно будет, я вам скажу, не так ли? Нужно подать хороший пример, чтобы нам не надоедали с этой поганой войной. Смерть вонючим клопам, приспешникам Боденге, Смерть мерзавцам, которые хотят, чтобы мы дрались!» Жан побагровел, что бывало с ним в редкие минуты, когда гнев ударял ему волною в лицо. Сжатый своими соседями, как в живых тисках, он, однако, поднялся, выдвинув вперед кулаки и пылающее лицо с таким грозным видом, что его противник побледнел. «Черт возьми, замолчишь ли ты, наконец, свинья! Вот уже несколько часов, как я не говорю ни слова, потому что у нас нет более начальства, и мне нельзя поставить вас под пули. Да, это верно. Я оказал бы полку отличную услугу, избавив его от такой гнусной гадины, как ты. Но слушай». «С той минуты, когда наказания сделались пустыми словами, ты будешь иметь дело со мною. Тут нет больше капрала. Есть здоровенный парень, которого ты бесишь, и который заткнет тебе глотку. Ах ты, подлый трус! Тебе не хочется сражаться, и ты отговариваешь других? Ну-ка, повтори еще раз свои слова, чтобы я мог тебя проучить!» Все, находившиеся в вагоне, давно обернулись в их сторону, увлеченные беззаветной смелостью Жана, и отстранились от Шуто, А тот бормотал что-то бессвязное, отступая перед грозными кулаками своего противника. «Мне, понимаешь ли, наплевать на Баденге, так же, как и на тебя. Я никогда не беспокоился ни насчет политики, ни насчет республики или империи. Но и теперь, как прежде, когда я обрабатывал свою пашню, я желаю одного — счастья для всех, доброго порядка, благополучия в делах. Конечно, никому не хочется драться». А все-таки надо расстреливать мерзавцев, которые заставляют вас падать духом, когда уж и без того солдатам трудно вести себя как следует. Черт возьми, неужели, друзья мои, у вас не бунтует кровь, когда вы слышите, что прусаки забрались в вашу страну, и их необходимо вытурить? Тут, с той легкостью, с какой толпа переходит от одного настроения к другому, солдаты разразились восторженными кликами по адресу Капрала, повторявшего клятву убить первого из своей роты, кто заикнется о том, что не надо драться. «Браво, Капрал! Дайте срок, они покажут себя и проучат Бисмарка!» И среди этой дикой овации успокоившийся Жан вежливо заметил Марису, как будто тот не был его подчиненным. «Вы, сударь!» — Не можете быть заодно с трусами. — Полноте, мы еще не побиты. А придет время, мы сами разобьем прусаков на голову. И Морис почувствовал, в сердце ему проник, будто согревший его солнечный луч. Он был взволнован, пристыжен. Неужели это говорит неотесанный крестьянин? Ему вспомнилась жгучая ненависть, какая закипела в нем, когда он поднимал ружье, брошенное в минуту бессознательности. Но он вспомнил также свое волнение при виде крупных слез капрала, когда дряхлая старуха с развивавшимися по ветру волосами осыпала их оскорблениями, указывая на рейн там вдали за горизонтом. Неужели тягости, походы и нравственные страдания, перенесенные вместе, до того роднят людей, что они забывают о своей злобе? Марис, вышедший из бонапартистской семьи, мечтал о республике только в теории. По своим личным чувствам он был скорее расположен к особе императора и стоял за войну, считая ее жизнью для народов. Теперь, по свойственной ему живости воображения, в нем вдруг возродилась надежда, и пылкий энтузиазм, побудивший его в один прекрасный вечер пойти на военную службу, снова забил в нем горячей волной, наполняя сердце уверенностью в победе. «Само собой разумеется, капрал», — ответил он весело. «Мы разобьем их в пух и прах». А вагон все катился вперед и вперед, унося свой человеческий груз в густом дыму солдатских трубок и страшной духоте испарений от сбитых в кучу тел. И навстречу железнодорожным станциям, полным тревоги, и растерянным крестьянам, толпившимся вдоль изгородей, неслись непристойные песни в оглушительном гуле хмельного угара. 20 августа войско прибыло в Париж на Пантенскую станцию, в тот же вечер отправилось дальше и остановилось на следующее утро в Реймсе по пути к Шалонскому лагерю.